Эпизод пятый. Над городом, на середине неба, пенилось курчавое облако. А вокруг облака, прорешоченное белыми лучистыми звездами, висела лазуревая бездна. Месяц, как гаснущий олене глаз, истекал белым светом у черты горизонта, за хребтом высокого дивана, отрога столбов. Еще 10-15 минут, и месяц нырнет за зубчатый край сопки — оставив на кромке неба бледно-багряное тающее пятно. А потом и оно потухнет. И тогда настанет темень. Мутная мартовская темень. Григорий застал Юлию в большой студии школы живописи. Художники в этот вечер обсуждали новую картину Ильи Перемысленно «Лиловая женщина». Григорий поздоровался со всеми. И, отойдя к окну, взглянул на Юлию, сидевшую на низеньком стульчике рядом с Резуновым. — Да что вы судите мою картину? — спросил Перемыслен. Это был щупленький, с желтоватой бородкой старик в черном поношенном пальто и в войлочных туфлях. Он сидел на стуле. В выражении его лица, особенно глаз, было что-то беспокойное, больное. Казалось, он пришел в эту студию не с улицы современного города, а откуда-то из пещеры монаха-отшельника. «Моя картина! Плод наития и вдохновения!» — выкрикнул он. Илья Никонорович Перемыслен начал писать давно. В царские времена он делал рисунки для объявлений в газете, иногда сочинял карикатуры, которые особенно любил. Но однажды, написав особенно злую сатиру на Енисейского губернатора и пустив ее по рукам, он угодил в тюрьму за публичное оскорбление личности. После кратковременного двухнедельного заключения он оставил свои карикатуры, начал писать картины, изображая людей и животных до того нелепыми, что порой и самому тошно становилось. В городе на него не обращали внимания, привыкли, Но он, нет-нет, и являлся в студию к художникам со своими полотнами. Сейчас он показывал лиловую женщину. Кто знает, что подразумевая под этой странной картиной. — Увольте, увольте, почтенный, — бурчал Перемыслен, стукая палкой. — Я не пишу современную натуру. дас, не пишу. Натура не утешает и не радует душу человеческую. Дас, Да-с, душа человеческая грубеет от натуры. Все суета, суета, суета. Еще покойный Василий Иванович, с коим я имел честь не раз беседовать вот в этом самом доме, его собственном доме, говорил, не пишите натуры. Натура — душа, а Еремей — колпак. Хе-хе. Василий Иванович, да разве он такими тонами писал боярыню Морозову? И где вы видели лиловое тело у женщины? — кипятился воинов. Перемыслин заговорил о каких-то умозрительных видениях и настолько непонятно и запутанно, что даже Есенецкий от удивления открыл рот. Григорий, не вникая в спор художников, смотрел на полотно Чедаевой лейтенант флота. Григорий долго смотрел на голову лейтенанта. Она была откинута на руку женщины в шинели. Русые волосы падали на высокий выпуклый лоб. Рукою он опирался на какую-то толстую книгу. Вся картина была освещена заревом пожара. Спиною к зареву на коленях стояла женщина в шинели. Она бинтовала грудь лейтенанта. Перевернутая фуражка лежала у ног женщины. Со спины эта женщина, похоже, была на Юлию, особенно ее рука, в которой она держала развернутый широкий бинт. Вдали виднелись смутные контуры дворцового моста, противоположный берег Невы, пятна домов на Васильевском острове. тайный смысл, философия. «Да где вы тут видите-то, чего не вижу я?» — спросил воинов у Ясенецкого и Перемысленно. Григорий невольно посмотрел на картину Перемысленно. На полотне Перемысленно была изображена пожилая женщина на фоне оранжевых лучей неизвестного источника света. Вся она была написана густыми лиловыми мазками. Ярко-желтые ореховые волосы падали на плечи женщины, как солома. «Да где вы видели что-нибудь подобное в жизни?» — спросил Воинов, указывая на картину. «Как где?» — удивился Бронислав Леопольевич. «Зачем видеть? Образы философской мысли, Кузьма Иванович, недоступны нашему глазу. А социалистический реализм, как я думаю, не отрицает философию. Мы тут должны решить вопрос не о том, что видим, а о том, что говорит нам в своей картине Илья Никонорч. Бред, бред!» — И философия ваша с Ильей Никонорчим, и мысли ваши «Бред — бред! — воскликнул Воинов. — Я категорически против такого бреда в искусстве. Вот такое искусство нам нужно! — широким жестом руки Воинов указал на массивный бюст героя гражданской войны в Сибири Петра Щетинкина. — Это живой партизан! — продолжал Воинов. — Обратите внимание, как он гордо и твердо держит голову, как напряглись мускулы его лица и шеи. какой у него взгляд Это произведение волнует нас. Почему? Да потому что оно отвечает на наши здоровые духовные запросы. Оно дает нам понятие о героических днях нашего прошлого. От него веет легендами. «Нет, позвольте, позвольте», — возразил Бронислав Леопольдович, и, не обратив внимания на то, что перемыслен, постукивая суковатой палкой, вышел из студии, пустился в длиннейшее рассуждение о форме и содержании художественных произведений.